Чайковский. А Чайковского там нет. Там Брежнев. Я открыл портфель и достал телефонную книгу Москвы. На 306-й странице была длинная колонка телефонов киностудии Мосфильм. В самом конце этой колонки, на 38-й строке, было написано ⁇ и Тут же стоял телефон. Но телефон был мне не нужен. Я выписал в блокнот номер страницы и номер этой строки и подошел к телефону автомата, набрал номер, который несколько часов назад дал мне полковник Трудков. Его громкий окающий говорок ударил мне в ухо. Ну как дела? Как там Западная Европа? Все жиреют, подлецы. Записывайте, сказал я сухо. Страница 306, строка 38. Записали? Дальше. 693-й стеллаж, коробка 8209. Слушай, Шамраев, сказал Трудков, а ты не можешь теперь послать эту жидовку подальше и вернуться? Чтобы этого грузина ей не отдавать, а? Не могу, сказал я.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 с которого загримированный под Ленина актер Каюров картайно произносил пламенную ленинскую речь. Знаменитая ленинская кепка была зажата в его простертой к массам руке. «Стоп!» — закричал в мегафон Бондарчук. «Откуда машина? Убрать!» Пошел нахуй, небрежно проворчал в чайке генерал-майор Жаров и приказал водителю езжай, езжай. Прервав пламенную речь вождя всемирной революции, кремлевская «Чайка» пересекла площадку натурной съемки и подъехала к двухэтажному длинному серому зданию фильма -хранилища. Там, в огромных залах с особым увлажненным микроклиматом, среди тысяч коробок с кино и магнитными пленками, пшеничной и жаров, нашли стеллаж номер 693 и на нем большую стандартную коробку «ЯУФ» номер 8209, с этикеткой фонограммы к Чайковскому. В Яуфе лежали бобины с коричневыми магнитофонными пленками. Вы хотите послушать музыку?